Глава пятая. «Ты что же это, следишь за мной?» С одинаковым возмущением вскричали двойняшки, еще и толкнули друг друга. «Еще чего очень надо!» Ответ прозвучал тоже одновременно. И брат с сестрой сердито засопели, обменявшись испепеляющими взглядами. Однако сопели молча. Никто не решался заговорить первым. Гневные реплики хором смахивали на клоунаду. Но вот так молчать тоже было довольно глупо, и Геля строго спросила, «Ты почему не в школе, трудный подросток?» «Так уроки кончились, а вот ты что здесь забыла?» — подозрительно прищурился Ираська. «Я?» — протянула Геля. «Я-то здесь по делу. Нам в лице задали реферат на тему всяких военных героев царской России». Мне достался генерал Бринчининов, ветеран японской и китайских компаний. Врала она и сама себе удивлялась. «Это что же? Теперь со мной так всегда будет? Вранье по поводу и без повода, типа профессиональный перекос супергероя. Вот я хожу, изучаю исторический материал на местности. Это кто герой Бринчанинов?» Дварюга он, врали хвостун к тому же, отрезал Ирайска, и кривляясь, передразнил. -Вообразите, вокруг пылают заросли Гаоляна, а мы такие идем одной колонной, спешим на выручку дипломатов, осажденных кровожадными толпами. Что? прошептал Гиля на вдохе. Что? она подступила к брату вплотную. «Ты откуда знаешь про заросли Гаоляна? Признавайся!» «Да я сам слышал, как он хвастался при всех!» Презрительно отмахнулся Ирайска. «Тоже мне вояка! А сам по интендантству служил!» Крупу говядину у солдат тырил. «Сам слышал! Значит, ты тоже там был?» «На дне рождения у Липочки!» — забормотала Геля. «Но как? Тоже?» Глаза у Иераськи стали круглые-круглые, как у какого-нибудь мультяшного персонажа. «Что значит тоже?» «Двенадцатиюродный!» Гелия победительно щелкнула пальцами у брата перед носом. «Его работа, да?» «Так я и знала, что этот твой Ван Дорн!» «Тише ты!» Ираська воровато оглянулся, разоралась. «Это, между прочим, тайна мирового значения!» Геля собралась ответить поехиднее но передумала. «Братец прав, следует соблюдать осторожность». Не сговариваясь, они молча перебежали бульвар и переулками направились к дому. Правда, и Раськиного молчания ненадолго хватило. «Как ты узнала про Вандорна и вообще? Следила?» «Подслушивала?» — спросил он. Геля не ответила. Она думала вот о чем — Понятно, что двенадцатиюродный голландец как-то умудрился отправить Ирайску в прошлое. Но зачем? Да наверняка за тем же самым. Как проверить? А очень просто. Она повернулась к брату и произнесла всего два слова. «Райское яблоко!» «Значит, подслушивала. Ты хоть понимаешь, что ставишь под угрозу спасение всего человечества от квинтэссенции зла?» — напустился на у брат. «Квинтэссенции зла?» — нахмурилась она. «Это так Ван Дорн обозвал алмаз?» «Профессор кислых щей, твой голландец!» «Яблоко причиняет разные беды, только если с ним неправильно обращаться. А на самом деле оно как раз квинтэссенция добра, то есть любви. А насчет человечества можешь быть спокоен. Я его уже спасла, так что свободен, мальчик!» И Гелия высокомерно посмотрела на брата. «Правда? Спасла? Ну, я рад за человечество и за тебя. А я вот облажался», — уныло сказал Ираська, но тут же приостановился и с удивлением спросил. «Погоди, но если не Вандорн тебя отправил за яблоком, то кто?» «Так, была здесь еще одна двенадцатиюродная», — уклончиво ответила Гиля, «Потом подумала». И Раська все равно знает про яблоко, что толку шифроваться. Тем более, что похвастаться — ужас, до чего хотелось. И не вдаваясь в лишние подробности, но и не сказать, чтобы коротко поведала брату историю спасения яблока. К концу истории Ираська подозрительно повеселел. Конечно, можно было предположить, что брат искренне радуется за человечество, но Геля слишком хорошо его знала, поэтому хмуро спросила, «Ты чего?» «Значит, говоришь, обмазала яблоко защитным снадобьем и спасла человечество?» С ехидными нотками в голосе поинтересовался Ираська. «Да, яблоко надежно защищено», — важно заверила его сестра-супергерой. «Ага, как же! То-то две мировые войны после этого произошли, и много чего еще. Напутала что-то твоя фея со снадобьем, или ты не так его сляпала?» «Между прочим, прошлое изменить нельзя!» — запальчиво возразила Геля. «Может, этот состав начнет действовать только сейчас?» «Состав с часовым механизмом? Брось!» — Ираська фыркнул. «Так и скажи, что тоже облажалась!» «Не может быть!» Гири хотелось, чтобы голос ее звучал уверенно, но, если честно, она и сама обеспокоилась на этот счет. «Не может быть! Я все сделала так, как велела Люсинда. Хотя... А что, если я перепутала пробирки?» «Какие еще пробирки?» «Ну, пробирки. Там был один химик, ученик Резерфорда». Девочка вздохнула и улыбнулась, вспомнив о Резенкранце. «Все отделяло от чего-то там хлорит свинца». Так вот, у него в лаборатории хлорид свинца, ученик Резерфорда, насторожился Ираська. А как его звали? Не Хивеши, случайно? Арзен Кранц Григорий Вильгельмович, ответила геля и задумалась. Хивиши? где-то я слышала эту фамилию. Ну да! «Конечно, хивеши. Похоже на название японского автомобиля. Они с Розенкранцем были одноклассниками. Ну, или как там это называется у взрослых, если учишься с кем-то у одного профессора? Бежим домой! Мне срочно нужна энциклопедия!» И Раська выглядел встревоженным. «Надо кое-что проверить!» «Вот, отсталый ты все-таки человек!» — покачала головой Геля. «Никуда не надо бегать! У меня ноут с собой!» «Что толку от твоего ноута?» — огрызнулся Ираська. «Глаза разуй!» — девочка указала на скромную вывеску. «Трактир «Черная кошка» с надписью внизу «Меленько» — «Бесплатный Wi-Fi». «Пошли!» «А нас оттуда не турнут?» — опасливо поинтересовался брат. «Все же не фастфуд какой-нибудь!» «Вдруг там только для взрослых? Пусть попробуют. Это фильмы бывают только для взрослых. А еда она для всех!» И Геля потащила брата за собой. Турнуть их, конечно, не турнули, но секьюрити у входа, похоже, на принаряженный кирпич, проводил удивленным взглядом, а красивая тетя-официантка вроде как вышла встречать, но в то же время преградила дорогу. «Что вам угодно, дети?» «Нам угодно. Стакан морковного соку, чашку какао и побольше бесплатного вай-фая», — честно ответила Геля. Тетя несолидно хихикнула, но все же проводила их к свободному столику. «Присаживайтесь, сейчас все принесу». Геля поставила ноут на хрусткую белую скатерть, включила и обратилась к брату. «Что искать? Хивеши этого твоего?» «Хивеши, хивеши!» — закивал Ираська. «А там точно есть?» «Просто дикарь!» — снисходительно вздохнула Гелия и вбила запрос в строчку поисковика. «Ну вот, навалом тут твоего хивеши, смотри!» Ираська нетерпеливо придвинул к себе ноутбук, защелкал клавишами. Красивая смешливая тетя принесла заказ и сразу счет. Видимо, детям здесь все же не особенно доверяли. Пресловутая соломенная шляпка пробила изрядную брешь в Геленом бюджете. Пришлось лезть в карман к Ираське, чтобы расплатиться. Не хватало ста рублей. И Ираська даже не пискнул. Сидел, уставившись в экран, торопливо прокручивал какой-то текст. Наконец вскрикнул «Есть!» И повернул ноут так, чтобы гили тоже удобно было читать. «Венгерский химик, иностранный член, нобелевский лауреат. А вот, смотри!» После окончания исследования Актиния Резерфорд попросил Хивеши выделить радиоактивный Радий-Д, один из так называемых дочерних продуктов распада Радия, из большого количества свинца, полученного лабораторией от австрийского правительства. «Если вы чего-нибудь стоите», — сказал ему Резерфорд, — «отделите Радий-Д от этого мусора». «Ну, слышала я эту историю про мусор!» — кивнула Гиля. «И что? Слышала? Значит, я прав!» — хищно обрадовался Ирайска. «Читай дальше!» Хотя Хивеши не преуспел в выделении радида, ему пришла на ум замечательная идея. Основываясь на том, что ради Д не может быть отделен от свинца из-за их химического подобия, он предположил, что ради Д может быть добавлен к свинцу как детектируемый маркер или метка поведение свинца в химических реакциях таким образом может быть прослежено при помощи измерения радиоакционного излучения его метки, послушно прочитала Гели. Ну и «Как же ты не понимаешь!» И Раська отхлебнул какао, и у него под носом остались смешные белые усы от молочной пенки. Резерфорд, хивеши, хлорид свинца! Почти уверен, что твой розенкранц работал над той же задачей, а хивеши перед самой войной 1914 года открыл изотопы и изотопные метки неподвластной времени. Обманула тебя твоя фея, вот что! Никакой защиты снадобия не обеспечивает!» «Ты просто пометила райское яблоко изотопной меткой, чтобы она могла найти его в современности!» — выпалил брат и злорадно добавил... «А еще у тебя оранжевые усы от сока!» «Не может быть!» — потерянно произнесла Геля. «Еще как может! Не усы, а просто усищи!» — заверила ее Ираська. «Да я не про усы, я про фею!» — отмахнулась она. «У тебя, кстати, тоже усы!» «Нет, ты ошибаешься!» «Фея говорила, что раствор из пробирки требует доработки!» Закончить не удалось. У нее запеликал телефон. «Я!» — ответила Геля. Пап, мы тут, сырайская, решили немного погулять. Да, пап, извини, пап, уже идем. Она вернулась к брату. Папка волнуется, где мы? После вчерашнего. Пойдем по дороге все обсудим. Они вытерли друг другу усы, вежливо попрощались с официанткой и вышли из кафешки. Порывом ветра с гели сорвало шляпку. Она повисла на лентах привычно заколотила по лопаткам. И Геля вдруг вспомнила фразу, которую невзначай оброднила Люсинда. «Что ж, дело сделано. Теперь остается только его найти. Это будет непросто. Может уйти не один год. Но теперь-то... А еще про суп, помой из Хитровского трактира, который Розенкрант собирался, она потрясенно обернулась к брату». «Но если Люсинда просто хотела найти алмаз, почему она мне об этом не сказала? Зачем надо было городить чушь про защитное снадобье? А может, она злодей, — мрачно предположил Ирайска, — и вовсе не собирается спасать человечество, а просто хочет завладеть камнем в каких-нибудь корыстных целях? А ты еще Вандорно обзывала по-всякому, заметил он с упреком. А он, между прочим, изобрел трамс трансмутационную пушку, мегистериум, и хочет трансмутировать камень зла в камень добра, а не то, что твоя вружка. Трансмутировать, значит, обозлилась Геля, а может, обработка, которую он собирается подвергнуть яблоко, погубит мир. Камень вообще нельзя трогать, понятно? «Не знаю». Ираська задумался и насупил брови. На моросейке был затор, машины нервно бибикой еле ползли, а пешеходы пугливо и в то же время нагло перебегали улицу, где попало. Брат с сестрой, взявшись за руки, как в старые времена, тоже пересекли улицу в неположенном месте. «А еще», — наябедничал Геля, — «Люсинда, наверное, знает о твоем Вандорне. Она в самом начале сказала, завтра двадцать девятое, он уже в Москве, надо спешить. Только я не поняла тогда, что это за он. Ну, мало ли какой он!» — пожал плечами Райска, но, подумав, признался — Профессор тоже здорово торопился. «Это что же получается?» «Получается, что истинные цели Вандорна Дорна и Люсинды Грей нам неизвестны». «Это раз», — сказала Геля. «И можно предположить, что они соперничают друг с другом. Это два», — подхватила Ираська. «Именно поэтому и должны были отправить своих э, агентов в прошлое не позднее 29 сентября». «Это три!» — неуверенно закончила Геля. «Да кто они такие, эти двенадцатиюродные?» — вспылил Ираська. «И что хотят сделать с яблоком? И почему столько врут? А взрослые всегда врут для нашей же пользы. Так у них это называется. Фигня! А вот чего они добиваются, и кто такие? Хороший вопрос!» «Да уж, кто такие, кто такие?» Ираська в задумчивости зашевелил бровями. «Версии есть», но Геля на минуточку отвлеклась. Краем глаза она заметила тень большой птицы, промелькнувшую по улице Забелина. «Тень большой птицы или маленькую черную кошку, пробежавшую во двор их дома». Надежда была совсем хлипкая, но девочке хватило и такой. «Сила зла!» — крикнула она и со всех ног бросилась следом за кошкой. Не догнала, успела лишь заметить, как зверек скрылся в подвале. Подбежав, затрясла решетку, перекрывающую вход. Подергала цепь, на которой висел замок, напрасно. «Гелька, ты куда рванула?» — настих ее запыхавшийся брат. «Сила зла!» — безнадежно повторила Гелия. Присела на корточки, опираясь на решетку, и расплакалась. «Ираська, конечно, опять будет дразниться. Ну и пусть!» «Да понял, не дурак!» — возбужденно заговорила Ираська и присела рядом. «Наверняка так и есть! Эти двенадцатиюродные мошенники и силы зла!» «Охотятся за алмазом для каких-то подозрительных экспериментов. И мы должны добыть яблоко раньше, пока оно не попало к ним в лапы. Потому что вся ответственность за судьбы мира теперь на наших плечах». С пафосом произнес. Нет, даже продекламировал брат. «Да не реви ты, придумаем что-нибудь». Причем тут судьбы мира?» — всклипнула Геля. «Сила зла — это моя кошка». «Кошка?» «Но у тебя нет никакой кошки», — удивился Ирайска, еще и хихикнул. «Слышал я о воображаемых друзьях, о воображаемых кошках так в первый раз. Никакая невоображаемая, а самая настоящая». по поминутно, шмыгая носом, поведала брату о кошке, а главное — о загадочном браслете. «Я забыла рассказать Люсинде». Только всего произошло, и теперь не знаю, как это возможно. Фея говорила, что перемещать во времени материальные объекты нельзя. Но вдруг силы зла все-таки как-то сюда пролезли. Ожидала очередной насмешки, но брат деловито спросил. «Кошка черная?» «Черная», — подтвердила Гелия. «Тогда понятно», — кивнул он. «Чайник твоя, Люсинда». «Черные кошки могут шнырять во времени, как захотят, через хронодыры. А, ладно, после объясню. Не плачь. но ну, не плачь. Найдем мы твою кошку, обещаю. И яблоко добудем. Сегодня или в прошлом. И юрдных переловим. Вот, вытри слезы и прикрой меня, чтоб со двора не заметили». И Раська протянул гели-упаковку бумажных платков, помог подняться, стащил со спины рюкзак, И, покопавшись, извлек оттуда здоровенные кусачки. «Ух ты!» — восхитилась она. «Откуда у тебя?» «У мамы. Из машины сегодня спер», — похвастался брат. «У меня там и фонарик, и пара яблок. Все равно сегодня собирался в подвал». И Раська, покраснев от натуги, перекусил звено цепи, и та вместе с замком рухнула на асфальт. «Ну что, пойдем? Не бойся, давай руку!» «Я и не боюсь», — сказала Геля, улыбнулась. «Сейчас Ираська очень напоминал своего прадедушку. Не того с парадного портрета, а другого, с черно-белой фотки. С тобой ни капельки не боюсь». Взяла брата за руку, и они отправились разыскивать силы зла. Конец книги. Запись произведена в 2020 году. В студии Виа перелетные птицы читала Лора Новаковская.